Адлер Темиргалин по дороге домой Их было трое: командир, биолог и физик. Они возвращались домой из гостей. На другом конце галактики, в её левом витке, службами космической разведки была обнаружена заселённая планета Сначала с ней наладили гравиволновую связь, обменивались информацией. Затем послали корабль с материальной информацией и подарками. Как известно, потрогать всегда лучше, чем услышать или увидеть. Визит оказался удачным, поэтому домой возвращались в приподнятом настроении. На радостях физик влюбился в биолога И Тайкун писал стихи из конспиративных соображений. Он делал это на древней ватыне. Впрочем, ни командир, ни биолог и так ничего бы не заметили. Каждый был занят своим делом. Примерно на середине пути разразилась гравитационная буря. Такие вещи всегда случаются внезапно. Их нельзя предусмотреть. Волны тяготения смяли пространство, подхватили несчастный корабль и в угровении ока забросили на десяток парсек в сторону. Двигатели были смяты, словно гвозди под ударами пудоу молота. Просто чудо, что экипаж остался цел. Корабль вынырнул из четвёртого измерения вблизи незнакомой планетной системы. Имея самый незначительный ход. Лёгкая тень звездолёта скользнула по облакам. Город, прошептал командир, уткнувшись в нижние иллюминаторы. Грин, что у тебя? Город, капитан весело откликнулся физик, который иногда злоупотреблял архаизмами и латинизмами. Город без конца и края. Мы спасены. Да, неопределённо сказал командир и погладил шрам на лице. От чего они молчат? А Усу сидела у радиоаппаратуры и крутила ручки настройки. Хм. Эфир словно вымер. Да, ни малейших радиоволн подтвердил физик Эфир гладок, как озеро в безветренный день. А в тихом омуте черти водятся. Командир покачал седой головой. Выпускай крылья. Будем садиться? А у тебя есть другое предложение? Грин выразительно глянул на Алсу и прижал кнопку с изображением птицы. Скорость «Семь километров в секунду. Высота? Триста. Сбрось еще пятьдесят. Есть, капитан». Они устремились вниз по пологой кривой. Почти в ту же секунду в наушниках раздался свист, и корабль подпрыгнул, словно телега на ухабе. На обзорном экране просверкнула фиолетовая линия. «Грин, при чем тут я?» «Похоже, мы ударились о какую-то гравитационную подушку. Алсу?» Биолог не ответила. Она сидела с зажмуренными глазами. «Алсу, ты не ранена?» – испугался Грин. Он бросился бы к девушке, но его руки лежали на панели управления. «Простите», – сказала Алсу. кажется, не своим низким голосом. И испугалась. Микротелефон вышел из строя. Радио луч. Какой ещё радио луч? Похоже нас нащупали. Слышу, закричал Грин. За нами следят. Станцию запеленговали. Да, она не одна. Раз передают вроде эстафетные палочки. Лицо командира покривилось, как от сильной боли. Шрам на щеке побелел, словно по нему мазнули мелом. "Уходим вверх". Гадин мгновенно выполнил приказ. Он сразу посерьёзнил. Если так пойдёт дальше, то планетарного горючего не хватит на посадку, да и обогреватели забирали слегка много кислорода. переходи на полярную орбиту. Грин включил газовые рули. Над средними широтами плыли густые облака, растягиваемые частыми вспышками молний. В кое-где однако были и просветы. В них проплывали закованные в лёд острова и горы под белыми шапками снегов. Ещё дальше слепили глаза снежно-ледяные поля. Видишь, полуостров похож и на клюв утки. Сядем там, если сможем. Планета окружена гравитационным щитом, сказала Аусу. Видимо, пришельцев здесь не уважают. Мы же терпим бедствие, долг братьев поразимо помочь. Что есть долг? Философски заметил Грин, откидываясь в кресле. Он уже передал управление автоматом. Местность, в которой они совершили посадку, не отличалась ни красотой, ни удобством. Не вдалике же скинулось голубое озеро, заросшее по берегам густым кустарником. Воздух пропах сыростью. Однако Ни в нем, ни в почве микроорганизмы обнаружены не были. Оставаясь в пределах визуального контакта, они осмотрели окрестности. Грин принес целый ворох сухих сучьев и разжег костер. Заплясавшие языки пламени несколько приободрили экипаж. — Что-то парламентеров долго нет, — сказал физик. — О чем ты? Должен же кто-то вступить с нами в контакт. Иначе нам самим придётся чинить двигатели. А дейтерий для ядерного горючего выделим из местной воды, усмехнулся капитан. Но что ждёт? Примерно 10 лет. Ой-ой-ой, сказала Алсу. За это время я превращусь в бабушку. А что? загорелся Грин. Постаёмся. Я принесу добычу, то есть биологические объекты, ты её изучаешь. У нас будут внуки, а усус недоумение оглядела физика и пожала плечами. Смущённый Грин поворошил угли в костре. Облачко мелких искр взметнулось ввысь, и сразу тьма плотнее охватила людей у костра. Запах дыма пробудил древние инстинкты и страхи. Впрочем, командир страшился не соблизубых тигров, не голых дикарей с каменными топорами и даже не молотчиков с воронёнными автоматами в волосатых руках. Командир боялся, что уровень здесьней цивилизации окажется недостаточно высоким, чтобы починить повреждённые двигатели. Впрочем, эти страхи излишни. Гравитационный щит над планетой к о чём говорил. Словно в ответ на его мысли в южной части неба послышался шум мотора, не среди звёзд появились разноцветные огни. Они быстро приближались. У костра приземлился летательный аппарат, напоминающий орнитоптер. Вышедшее из него существо Земля поддерживала контакты со многими обитаемыми мирами. Большинство из них населяют брачи не только по разуму, но и по внешнему сходству. Небольшие отличия, избыток или недостаток пальцев на руках, цвет кожи и глаз, характер волосяного покрова имели чисто экзотическое значение. Так вот гуманоид, вышедший из орнитоптера, ничем не отличался от людей. в Москве, в Лондоне или Париже можно встретить точно такого белолицевого и большого глазавого человека, одетого, правда, несколько необычно на земной вкус. Представитель планеты неторопливо подошёл к костру и молча оглядел людей. Затем протянул командиру ничто напоминающий металлический шлем. Командир посмотрел пришельцу в глаза и натянул шлем на голову. Тот же же гуманоид церемонно поклонился и произнес «Привет вам, странники». Говорил он без всякого акцента. Интонации казались удивительно знакомыми. Земляне переглянулись и кивнули в ответ «Все». Командир жестом пригласил к хостру. Я пришёл помочь вам, сказал посланник. Вы получите всё необходимое. Ушло ли одно? Вы уйлетите и никогда не вернётесь обратно. Первые слова воззвучали настолько неприветливо, что командир с неожиданной резкостью спросил: "Кого вы представляете?" "Себя. Как вас называть? М-м, называйте хозяином планеты или посланником. Можете называть туземцем. Всё равно Только тут до Алсу и Грина дошло, что голоса туземца и командира абсолютно похожи. Можно подумать, что говорит один и тот же человек. Разница состояла в том, что командир был несколько напряжен, а хозяин планеты бесстрастен. «Я вам не верю», — заявил командир. «У вас нет выбора», — возразил посланник. «Ну, хорошо». Командир сел на сухой мох и поправил шлем на голове. «Предположим, что мы согласны. Но надо же знать, от кого мы получим помощь». Туземец пожал плечами. «От меня». В таком случае мы и не согласны. Рассердился вдруг Грин. Посол безучастно посмотрел на физика. Дело в том, сказал он бесцветным голосом, что мы изоляционисты. Мы не поддерживаем связи с другими мирами и цивилизациями, потому что не видим в этом проку. Красоту и смысл жизни мы нашли в другом И мы не позволим менять установленный порядок Какой порядок? Не знаю, поймете ли Мы отрешились от активной жизни Что же вы делаете? Ничего не делаем сказал командир. Кто же в таком случае построил город? Кто вас кормит и одевает? Автоматы? Роботы? Но ведь ими управляют люди. Все виды деятельности координирует верховный автомат. Чёрт побери. Но не все же этим довольны, все? Как это возможно? Каждый из нас сам выбирает свою судьбу. Вы впадаете в противоречие нисколько. Всякий подросток, достигший определённого возраста, имеет право выбрать судьбу из миллиардов судеб, записанных на перфолентах. Он и выбирает согласно своему темпераменту, вкусам, взглядам. Дикость какая-то. Кёрн Грин, позвольте, сказал командир. А что, если через некоторое время вкусы подростка изменятся? Они не изменятся. Не могут измениться. Аусу, порывавшейся что-то сказать, вдруг спросила: Вы счастливы? Земное понятие счастья нам незнакомо. Ох, земля. "Вы склекнул грин, объясните наконец, что всё это означает?" Командир недовольно покачал головой, туземец с прежней бесстрастностью продолжал: "Наша жизнь наполнена эмоциями и переживаниями более бурными, чем ваши. Однако эти чувства совсем не связаны с реальным, говоря на вашем языке, миром. Уж не спите ли вы всё время? Да. Мы спим и видим сны. Сильный порыв ветра раздул костёр, огненные чёрточки искр унеслись в темноту. Полыхнула молния, отразившись в металлическом шлеме командира, в глазах Алсу и Грина. казалось, что через минуту страшный ливень обрушится на почву. Но ничего не произошло. Вернее, произошло нечто странное. Вечер мгновенно стих. Языки пламени в костре застыли, словно на безжизненном рисунке. Мягкая молния замерла в чёрном небе. как будто она была изображена светящейся голубоватой краской. Через некоторое время молния бесшумно погасла, а костер вновь ожил. Однако гроза не состоялась. «Таким образом вы живете в мире галлюцинации», сказал командир после продолжительного молчания. «Да». устойчивые, перманентны к галлюцинации. Однако они неотличимы от реальной жизни. Во сне мы взрослеем, умнеем, учимся в институте, спорим, боремся, совершаем научные открытия, любим. И все это во сне? Да. Терпеливо сказал посол Камбер. А не планета, а психушка, закричал физик. Жёлтый дом, собрание дурочков. Ошибаетесь, Грин, равнодушно сказал Туземиц. Ваша ошибка проистекает от незнания. Мы древняя цивилизация. Мы многое видели. Прошли через большие испытания: тикость, ракство, Нищета и нещадная эксплуатация. И вот когда мы уже стояли на пороге справедливой и гуманной жизни, власть на планете захватил диктатор. Диктатор? Да. Впервые по мраморно-белому лицу посла скользнула тень какого-то чувства. Тиран. Диспетт. Небольшая планета оказалась бесцтильной перед его коварством. И тогда наши учёные в тайне создали верховный автомат, который разработал принципы нашего существования. То есть поголовного нивелирования. Заметил командир. Отнюдь нет. Все личности строго индивидуальны. Вот я, например, знаменитый охотник. Да на этой планете даже мух нет, возразила Алсу. Хорошо хоть растительность сохранилась. Я охочусь на саблезубых тигров, гордо сказал посол. Во сне? Нет. Саркастически спросил Грин: Естественно. Пуземец впервые улыбнулся, видимо, вспомнив охотничьи приключения. Если бы вы знали, как это захватывает соблезубые тигры, необыкновенно кровожадные. Расскажите, у вас есть семья, прервал его командир. Двое детей? Сын же выбрал свою гибна программу, а дочь находится в инкубаторе. Если она пойдёт характером в мать, то быть ей царицей. "Кем?" удивилась Аусу. "Царицей? Королевой княгиней? У нас многие становятся халами, волхвами, ужкойниками, палачами. В гибна жизни каждый становится тем, кем пожелает". Костёр Когда ел, и тьма надвинулась на собеседников. Грин бросил на угли новую охапку валежника. Сучья зашипели, испуская едкий желтоватый дым. Потом разом вспыхнули, и снова огненные блики заплясали в глазах Халсу. Скажите, как вы общаетесь друг с друг строгом? Мы общаемся только во время обучения в школе. «Ничего себе! С чувством, — сказал физик, — реальная жизнь. Скажите, ваш сын на самом деле существует или он вам приснился?» «Существует на самом деле, очень похож на меня. Мы должны заботиться о воспроизводстве, так как и во сне наш организм стареет». Наступило тягостное молчание. Командир решил повернуть разговор в другом направлении — Кто разрабатывает гипнопрограммы? Верховный автомат. Обладаете вы хоть какой-то свободой воли? Конечно. Иногда в программе происходит бой, и мы просыпаемся. И что? Ну, как правило, каждый вносит иница уснуть. Но ведь возможны какие-то патологические отклонения, кто-то сходит с ума, кто-то накладывает на себя руки. Это абсолютно исключено. Верховный автомат следит за психическим состоянием каждого. Общее количество жителей не может быть меньше определённого числа. Ауссус Гвойчо воскликнула: "От рождения и до смерти, до биологической смерти выспите в пелёнках и довольны этим?" "Присуще естественно. Я повторяю, наши сны реальны. Мы не уничтожаем друг друга во время войн". не воруем, не грабим. Командир понимал, что запас слов и понятий посол черпает непосредственно из его сознания, но откуда он сам знал о воровстве и грабежах? Может быть, из старых книг, театральных постановок, по древним пьесам? Сколько вас на планете? спросила Алсу. 100 миллиардов. миллиардов покойников взорвался грин автоматизированное кладбище некрополь Пасол посмотрел на него как на капризничающего ребёнка Что вы собираетесь с нами делать? спросил командир. Ваш корабль приведён в порядок, топливные отсеки заполнены, можете стартовать. А вы пойдёте спать? Нет, после контакта с вами мой психогенотип необратимо изменился. Я разложу себя на атомы. Что вы предпримите, если мы захотим остаться? Прибегну к силе. Тоже усыпите? Я промою вашу память, погружу в корабль. И выведу его на гиперболическую орбиту. Голубоватый диск планеты на экранах сначала просто уменьшался, а потом постепенно превратился в серп. Все, сказал физик, облегченно вздыхая. Вырвались. Не уверен, что ты имеешь в виду. Мне не понравились последние слова парламентарий. А главное, не понравился их смысл. Насчёт промывки мозгов? Корабли ремонтировали, а мы даже не заметили этого. А значит, мы могли не заметить и другого. Мы ещё вернёмся, не впопад заявила Алсу. Мы ещё разбудим этот спящий мир. Боюсь, что нет. Они ввели у нас гибную программу. Вдруг догадался Грин. Боюсь, что да. Что же делать? Может быть, мы уже спим? Вряд ли. Однако часовой механизм не тикает. Но мы же люди. Надо искать выход. Устроя против древней цивилизации, надо записать наши опасения на магнитофон. Автоматы включат запись в нужный момент, и мы не подчинимся гипнопрограмме. Ничего не выйдет. Все наши действия предусмотрены. Мы биологически близки к обитателям планеты. Наши реакции адекватны. Нас надо уничтожить как смертельную опасность для Земли. решительно сказал Грин. Я знаю, что делать, возразила Алсу. На неё посмотрели с удивлением. В то чём в этом удивлении таилась надежда на чудо. Они предусмотрели наши активные действия, продолжила Алсу. пассивную реакцию они не рассматривали. так как она заведомо ведет к поражению. Ну, надо лечь в анабиоз. Только таким образом мы остановим действия яда гипнопрограммы. На Земле же нам введут противоядие. Ах, умница! Ах, а корабль поведут автоматы. Мы всё равно вернёмся и разбудим это сонное царство. Не может цивилизация подобно змее жалить себя в хвост. Алксон, усно первый. На кончиках ресниц сверкала слезинка, словно чистейшая капля росы. Когда заработала система охлаждения, слезинка превратилась в жемчужину. Преостановились биохимические процессы, в нервных волокнах замерли биотоки, аусу превратилась в кристалл, на котором записана прошлая и будущая жизнь. Придёт время, она живёт, и симфония жизни зазвучит. с оборванной ноты. Пылинка-звездолет стремительно рассекал космическую бездну. Перевел с татарского Спартак Ахметов.